«Где-то, когда-то». Самое хреновое я прекрасно понимал, что все вокруг — галлюцинация, игра больного воображения. Но легче от этого почему-то не становилось. Наверное, из-за сволочного Петровича. Ага. «Сэм, сволочь!» — мурлыкнул котяра. Как он появился, я не заметил. Вроде бы вот только что барахтался на волнах, потом туман, потом резко отключили свет. А через некоторое время... Мутная взвесь вокруг меня начала сереть. Процесс застыл на уровне предрассветных сумерек, только чуть розоватых. Что-то забулькало, и я повернулся на звук, вперевшись расфокусированным взглядом в здравущую морду с зелеными глазищами, с вертикальными зрачками, что характерно. Рожа ощерилась, не дать не взять чеширский кот из известной сказки, и попытался лизнуть меня. Язык был, что твоя совковая лопата, даже больше, и я в ужасе отшатнулся. Правда, упархнуть прочь на манер воздушного шарика не получилось. Уперся спиной во что-то объемное, но упругое. За долю мгновения это упругое охватило меня со всех сторон, и я осознал, что лежу на огромном кошаке. Тот свернулся клубком, как они это умеют, а я как раз в ложбинку угодил. Спеленали, короче, и морда на расстоянии, и вытянутые руки. И че это за фигня? Подсознание шутит. «Спокойно, Денисов!» Кот фыркнул и врубил урчальник. «Да, тут, когда настоящий Петрович тем же занимается, вибрации идут такие, что кровь трясется, а сейчас и вовсе труба. Как в десантной капсуле, когда она сквозь верхние слои атмосферы проходит. Или стиральная машина на отжиме, а ты в это время к ней хм, тылом прижимаешься. Был у меня и такой специфический опыт. Галина Юлиановна временами бывает такая затейница». Что-то остапо понесло. «Расслабься, получай удовольствие», — включил тем временем Петрович Баюн мод. «Безопасно». «Изыди, демон!» — все же рыпнулся я. Правда, безрезультатно. Кот еще сильнее заурчал, завибрировал, и сознание, или подсознание, глюк же вокруг, снова поплыло. «Впусти меня!» «Кого?» — встрепенулся я. Пусть это все и бред, но должна же быть хоть какая-то конкретика. А то сам себя уважать не буду. Ты кто, собственно? Я это ты. Впусти. Врешь. Как-то ты это я, если я тебя должен впустить. Лажа какая-то. Вот именно. Да такая, что я сам себя с трудом понимал. Хм. А кто сказал, что я что-то должен понимать? Бред же. Галлюцинация. Отрываясь на полную катушку, Денисов, когда еще такой случай выпадет? Просто представь, что Гальку дразнишь, когда она не в духе. Все равно примерно на том же уровне общения. Как глухой со слепым, ага. А если впущу, то что? Спокойствие, слияние, нирвана. Хм, круто. Особенно последнее удачно получилось. Середина слова как раз на очередную вибрацию пришлась. И пробрало до печенок. Да так, что сознание поплыло. Накатила мощнейшая нега. Взгляд расфокусировался, а кошачья морда вдруг показалась сотканной из мириадов тех самых зеленых водорослей. Вот только почему в целом кот рыжий? Парадокс. Нирвана, нирвана, нир... И я растворился в ласковом облаке, в последний момент мельком уловив нечто странное на периферии сознания.